Глава пятнадцатая. «Семейный совет». «Я же говорил!» С перекошенной от презрения мордой бросил Эруэра. «Ублюдок огладает и прибежит домой, как миленький». «Да, Хеху, тебя тут любят». Не удержался я от сарказма. Внутренняя шиза промолчала. «Ты, наконец, одумался, Хеху, и пришел сдаваться?» Сурово сдвинул брови отец. «Схирали!» Я аж прыснул от удивления. потом качнул головой, добавил с легкой усмешкой. «Нет!» «Ты обязан это сделать, Хехо!» Грозный рык патриарха смешался с репликой Акахаты. «Да чем же ты пришел?» И тут же без паузы влезла его женушка. «А я говорила, что девчонка его подкармливает. За едой он пришел, на хлебник. Семье еды не хватает, а она беглого преступника кормит». «Заткнись, тварь!» оборвал я Фифу. пока я сам тебя не заткнул. Мужчины разговаривают. Эль почувствовал себя хозяйкой в доме. Мои отец и мать еще живы, а ты не удержался. Не укоротишь язык, можешь их не пережить». «Что? Что ты сказал, выродок?» — обагровела Кахата, сжимая кулаки и одновременно отдергивая за руку готовую взорваться жену. «А ты еще не мужчина!» — вякнул вдогонку средненький. «Ты не прошел обряда!» Но им я не ответил. Демонстративно глядя только на отца, проговорил. Я услышал, что к моей сестре наконец-то посватался Энелли. И она скоро станет его женой. Разве мог я не прийти и не поздравить единственную, кто меня любил в этой семье? Осознав сказанное, добавил. Кроме мамы, конечно. Дом хоть и стоял в сторонке от площади, но все же не в зарослях. То там, то здесь мелькнули заинтересованные лица соседей. Я тут же опустил голову, будто разглядывая что-то на земле. Отец тоже заметил невольных зрителей. «Пойдемте-ка в дом, поговорим». И первый прошагал мимо меня внутрь. «Откуда у тебя оружие?» Отец уже уселся в центре стены, противоположной от входа, на небольшом чурбаке. По бокам, прямо на полу, пристроились братья. Мама и Фива ушли в соседнюю комнату, утащив с собой их аиату. я остался стоять у входа разве что сместился чтоб в проеме не маячить оперся о копье какая разница мыкнул я самое главное что оно есть запрещено брать в руки оружие всем кроме людей войны подтявкнул аруэра что то я не вижу на тебя татуировок воина вам шашечки или ехать чуть не ляпнул я но вместо этого криво поинтересовался и кто же это сказал так сказали боги, хехо!» Продолжая удерживать насупленные брови, весомо обронил отец. «Это закон!» «Ну что не за люди?» «Войны таращатся и языками дразнят. Этот вон хмурится. Сейчас, наверное, лицевые мышцы сведет от напряжения». «Если вам боги что-то такое сказали, то вы и не берите», — усмехнулся я. «А со мной они не разговаривали», — развел руками. И ничего такого не рекомендовали. Сказать, что братья при этом охренели, не сказать ничего. Изумление и испуг смешались на лицах и даже как будто постарались отодвинуться от меня еще дальше. Ну, как прилетит молния с небес, покарать богохульника. Они за компанию под раздачу попадут. Отец тоже дрогнул в лице, но удержался и продолжил. ты должен сейчас же пойти в деревню и сдаться ситу или мано ого и кому это я должен сквозь усмешку изобразил вопрос на лице я прежде всего семье припечатал отец прихлопнув для солидности кулаком по коленке семье надо чтобы ты прекратил бегать и скрываться и ты это сделаешь он шарахнул кулаком ради семьи «Ага, ага когда то очень очень давно молодой лейтенант Константин Мантин легко вёлся на подобные лозунги. «Родине надо, чтобы ты стал подводным диверсантом!» Хотя от чего греха таить. В спецназ я пошёл добровольно и с большим желанием. Зато в других ситуациях на «слабо» или на «ты должен» ловился просто в лёд. Но вот только сейчас-то я уже не тот юноша, бледный, со взором горящим. «Сейчас я из тех, кто считает, что спасибо — это слишком много. Можно просто деньгами?» «Не хочу». Отец даже подавился, побагровел. «Я ослышался «Нет, могу повторить по буквам», — усмехнулся. «И даже флажным семафором, если со слухом проблемы. Не хочу». «Да как ты смеешь перечить отцу?» Патриарх вскочил на ноги, наклоняясь вперед, как борец перед схваткой. кулаки сжаты, косматые брови сдвинуты до отказа. Видимо, я должен был испугаться. «А я всегда говорила никогда этот приблудный не будет вам благодарен», влезла со своей половины Фива. «Семья может пострадать, а ему хоть бы хны. Надо было еще при рождении этого ублюдка удавить». «Бах!» В проходе на спальную половину было видно, как мать влепила невестке звонкую оплеуху. «Заткнись, Фива!» — резанул по ушам неожиданно резкий голос матери. «Он мой сын, но не хахепы!» — в запале выкрикнула жена старшего брата, держась за щеку. «Это все знают!» На секунду в доме повисла тишина, что вполне можно было назвать звенящей. Мать задохнулась от возмущения, что-то хотела крикнуть в ответ, не смогла, и, спрятав лицо в ладонях, бросилась на улицу. У отца выступили желваки. Он сначала порывисто обернулся к Фиве, но тут же развернулся к старшему сыну. «Научи свою жену держать язык за зубами!» С нажимом выговорил он. Акахата вспыхнул от обвинения, с усилием задавил вспышку гнева и недобро повернулся к жене. «Замолчи, женщина, сейчас же!» скрипнул зубами, проговорил тоном, не обещающим ничего хорошего. Я с тобой потом поговорю. — Отец! — рявкнул Средненький. — Ты что, не понимаешь? Это все этот ублюдок! Это он хочет нас поссорить! Тоже вскочил на ноги. — Да что мы с ним разговариваем? Надо задержать его, пока войны не подоспеют! — И кто это сделает? — Ты? — ухмыльнулся я ему в ответ, направляя наконечник копья, что так и не выпускал из рук брату в лицо. Но все равно что-то при этом кольнуло. — Черт, что! Я насторожился. Мазнул взглядом по мужчинам. Не то. Стоят слегка прифигевшие, как кролики, уставившиеся на остриё. Шаг. Другой. Заглянул в спальню. Фива. Держится за распухшую щёку, прижала к себе младшенькую. Мама, понятно, выскочила на улицу. Кая-то. Сидит в углу на циновке, зарёванное глазище в пол лица. «А что за игра взглядов?» Сестра с испугом смотрит на Фиву. Повернулся. Успел перехватить адресованный Хаяти угрожающий взгляд. «Стоп!» «А где старшенькая дочка?» «Заходили в дом все вместе». И тут, видимо, что-то мелькнуло в моих глазах. Видимо, что-то похожее на догадку. И Фива позволила торжеству промелькнуть во взгляде. «Чуть-чуть, но мне хватило». «Ах ты, тварь!» Я тупой стороной копья от души влепил ей в живот. Фио согнула «Согласен, бить женщин нельзя категорически, не по-мужски это». Но не сдержался. «И это касается женщин, а передо мной стояла тварь». Следующие события спрессовались в секунду. Я метнулся к выходу. Аруэра от стенки бросился на меня. а я на самом выходе, почти нос к носу, столкнулся с Ману, подходившим к дому впереди четырех воинов. Где-то позади отряда мелькала старшая дочь Акахаты. Чёрт! Тело работало на автомате. Перехват вытянутой грабки среднего братца. Шаг с дороги. Потяг, и я отправил любителя хватать младших братьев в полёт в направлении довольно ухмыляющегося Ману. На входе в дом возникла заминка. Назад в дом, затем в спальню. инком отправил скрюченную фиву ко входу. Пусть послужит еще одной баррикадой. «Сюда!» Хаиата подскочила к стене дома, к тому самому месту, через которое я уже разок убегал. Видимо, старшая дочура родственничков выбралась наружу там же. Блин, щель, что ли, стала меньше с тех пор? Или я подрос на хорошем питании? Воткнул под стену копье, и как ломом приподнял затрещавшую стенку. «Беги, брат!» И Ата тут же перехватил рычаг. Упал под стену. Перекат. Высоты теперь хватило. И нос к носу столкнулся с караулищем там воином. «Ба!» Как бы я ни был звенчан выбросом адреналина, его узнал. Рядовой безухий. Тот самый боец, что получил от меня камнем в первый день моего попадалого. «Ха!» Заорал я, как припадочный, вскакивая на ноги и выбрасывая в направлении бойца правую руку с зажатым в ней ножом. Еще и глаза страшно вытаращил и рот оскалил. «Офигеть! Подействовала!» Парень дернулся, отшатнулся, выпустив из рук дубинку. «А мне многое не надо». Позади визжала сестра. В доме слышались проклятия. Под стенкой дома еще кто-то ломился. А я молнией помчался мимо ошарашенного воина, успев ткнуть того рукояткой ножа под дых. Не убивать же. И припустился в джунгли. Вновь позади ломится погоня. Вновь я стараюсь экономить силы на бегу. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров не везения, а в океане есть. Задавая ритм, бежать проще. Топ-топ-топ-топ. Босые ноги привычно шлёпают по земле, по корням, веткам, опавшей листве. Никогда не думал, что буду по лесу гонять босиком. Бегу я на этот раз не в сторону обрыва. Незачем наводить ману на мысль, что беглец почему-то всегда убегает на восточную сторону острова. И ещё, я уже не тот доходяга. Всё-таки почти каждый день бегал ускорения, в основном в горку, и плавал. Так что и ноги, и дыхалка у меня теперь немного другие. Не сказать, что прям восстановил свою прежнюю форму, до нее еще много лет. Но и не то невразумительное существо, в которое попал. За спиной дыхание и шаги. Близко. Глянул через плечо. Ба, еще один знакомец по первому дню. Бывший Треухий. Нынче гордый обладатель четырех трофеев. Почти догнал. Вот только в азарте оторвался от товарищей далековато. «Ну, ничего вас баранов не учит!» «Жаль, нет с собой прощи. Тот фокус с внезапным уходом за препятствие сейчас бы пригодился». Впрочем, и так получилось хорошо. Выбрав подходящее место, чтобы маневра моего преследователь не заметил, я нырнул за большое дерево. Тут же присел, напружинившись. «Ну, где ты там?» Четырёх не подвёл, пробегая в притирку к моему прикрытию. «Но нельзя же так препятствие огибать, боец! На тебе за это ножом в ляжку!» Воин по инерции сделал ещё шаг, другой — и полетел кубарем. «А что ты хотел? Проколотые мышцы перестали держать ногу. Ходить ты теперь некоторое время не сможешь, зато живой. Это же азы, парень. Был бы ты хотя бы в метре, я б тебе ничего не сделал». «Копьё-то я уже продолбал!» «Рану зажми!» — успел крикнуть я воину, стартуя дальше. Огоня всё ещё висела на хвосте. Следующий сброс хвоста я запланировал на невысокий метров шесть обрывчик, которым заканчивалось плато, переходя в склон вулкана. Зря я, что ли, всё излазил? Есть тут одно место, где дождями обрыв слегка размыло, образовав в почти вертикальной земляной стенке Небольшой наклонный желобок с торчащими корнями. Прыжок. Я ухватился за корни, используя инерцию легкого тела, кинул себя дальше. Перехват за новый корень. Ногами упираясь в стенку, еще рывок. Пробуксовывая по осыпающейся земле, подтянул себя на самый верх, перекатился через край. «Ну, кто там следующий?» «Ага, сразу трое. Ману среди них нет». Видать, не по рангу, самому бегать. Ну и ладно. Вот и первый, довольно ловко цепляясь за корни, преодолел почти весь подъем. Раз! Свесившись с обрыва по пояс, я рубанул ножом по натянувшимся корням. Бритвенно острое лезвие рассекло их, почти не заметив. А потерявший зацеп преследователь рухнул вниз, сшибая нижних, как кегли. Ничего, руки-ноги не должны ломать Задержавшись, смахнул еще пару корней, делая подъем, если и возможным, то уже не таким быстрым. С чавканем рядом с моей головой воткнулось копье. «Эй-эй, я тут пытаюсь без двух обходиться, так что давайте полегче!» «Я вообще-то всех вас троих могу тут в края вечной охоты отправить, без особых усилий. Просто обострять не хочу». Но воины, видимо, думали иначе. И не в товарищеский матч играли. Рядом со мной мелькнуло еще одно копье. Выдернул первое копьецо из склона и тут же закрылся за перегибом. спас за копье, парни! Теперь есть чем вас тут встретить!» — крикнул уже, находясь вне зоны обстрела. И уже не сильно упираясь, порысил по склону вверх. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Теперь на подъеме они потеряют гораздо больше времени. Всё-таки лезть на копьё — удовольствия мало. А я за это время пару раз сменю направление и вообще следов не оставляю. Я вам не грибник в резиновых сапогах. Да и местность более-менее теперь знаю. И что-то мне подсказывало, что зная я её куда лучше преследователей. По-моему, Хеху, ты мне кое-что не договариваешь Естественно, я ушёл. Сделав большущий крюк, вернулся на базу. А к рецепиенту появились вопросы. «Будь ты проклят дух! Ты разрушил все, что мне было дорого! Ты! Ты! Ты! Теперь даже отец меня ненавидит!» Злость и отчаяние попытались затопить мое сознание. «Ну уж нет, дружок. Теперь-то я могу отличать свои эмоции от твоих. Так что зря стараешься. А чего же такого я разрушил?» Издевательским тоном поинтересовался я. «Да, и догадаюсь». наверное участок земли должен был отойти тебе и теперь тебя лишь от наследства о чем ты глупый демон земля в любом случае достанется окахате ну так может до всего этого тебе светила какая-то часть земельного участка ну там отец разделил бы землю на троих а теперь тебя и этой доли лишили зачем ты говоришь ерунду демон земля не может быть поделена лишь старший в роду владеет семейным наделом «Вот как! Тогда скажи, что бы ты все-таки получил, если бы не я?» «Да, ну, ничего!» Чуть подздувшись ответил Хеху. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — добавил в голос иронии. «Получается, ты должен был получить... ничего? И теперь тебя лишат этого ничего. Я ничего не упускаю». «Ты... ты...» Задохнулся бедолага в попытке подобрать слова. Но что-то у него ничего не выходило. Наконец в голове прозвучало. «Я бы жил нормальной жизнью, демон, если бы не ты! Нормальный! Просто помогал бы отцу, пока он жив, потом брату! У меня был бы нормальный кров над головой, а не то, что сейчас!» Я непроизвольно покосился на навес, установленный сейчас над топчаном. «У меня всегда была бы нормальная еда!» «Хм...» «Я... я... я был бы с семьей, а не как сейчас, изгой, неизвестно где, в окружении злобных духов леса и моря!» Теперь меня окатило такой тоской, что впору было зарыдать в голос. «Значит так, пацан...» Меня начал раздражать затянувшийся разговор. «Слушай меня и мотай на ус». «Что?» «Меня слушай!» прикрикнул я на внутреннего собеседника. «Первое. Насчет еды. Я так понимаю, что участок ваш не так уж и много приносит урожая. Рано или поздно у Акахаты появится наследник. Средний брат тогда тоже приведет женщину в дом и тоже родит детей. Уже сейчас вы не сказать, чтобы объедаетесь. Не голодаете, да. Но когда едаков прибавится, как ты думаешь, кому первому урежут пайку?» «Нам всегда хватало!» Но голосок в голове дрогнул. «Окей. Ты слышал когда-нибудь о неурожаях?» «Я, конечно, блефовал, ибо хрен ее знает эту местную агротехнику. Бывают здесь когда-нибудь засухи или заморозки. Сомневаюсь. Что будет, если земля даст меньший урожай? Или вообще не даст?» «Как это не даст?» «Недород. Слышал такое?» «Ну...» Уверенности в голосе Хеху было все меньше и меньше. «Дедушка, когда был еще жив, кажется, рассказывал о чем-то подобном». «Вот видишь, теперь второе насчет семьи. Не обманывайся, Хеху. Твои братья тебя просто ненавидят. Скажешь, это только вчера началось?» Новая порция тоски придавила плечи. «Они никогда меня не любили. Особенно Фива». «Все просто, Хеху». Она видит в тебе потенциальный лишний род, который, кстати, не сильно и помогает в выращивании урожая. А ей надо думать о своих детях. Так уж устроены женщины». Эху промолчал. «Кстати, пацан, а что тебе светило в плане семьи? Может, Кири вышел бы за тебя замуж? Нарожала тебе детишек?» «Нет». В голосе явственно слышались слезы. «Даже мне сплакнуть захотелось». а блин, эти общие эмоции. Конечно, она никогда не станет моей женой. Я ведь не старший в роду. Даже Эннели, жених Хаяты, старший сын Кеолы, два года собирал приданное, чтобы не стыдно было предстать перед предками, когда шаман будет проводить ритуал. А мне? Даже и думать об этом без толку Понятно, с девушкой тоже облом, подытожил я. Ну что, добиваю? «И как ты думаешь?» — я специально потянул паузу. «Как быстро тебе дадут пинка под зад после смерти матери? Прямо на следующий день или подождут ближайшего сбора урожая?» — говорил я нарочито жестко, как с провинившимся салагой, рассказывая ему незавидные перспективы дальнейшего существования. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Взорвался Хехо, осыпая меня эмоциями злости. Как же я хочу, чтобы ты умер, демон! Я... я... я найду способ тебе отомстить! Вот, в следующий раз, когда ты полезешь в свою глупую соленую воду, я дождусь, когда ты залезешь поглубже и... и... так испугаюсь! Я... Не знаю почему, но на меня навалилась грусть. Моя собственная, без участия окопавшегося в моей голове сознания аборигенского паренька. Мне вдруг стало жалко этого бедолагу. По сути, он — это запланированные потери местной социально-экономической организации. Лишний род, третий сын, когда и второй-то рассматривается как резервный. Не светит ему в жизни вообще ничего. И податься с местной кастовой системой ему просто некуда. «Ты злишься на меня, парень, потому что я сказал тебе правду», — проговорил я устало. «Никто не любит тех, кто открывает глаза». Понимаю, не знать и жить в иллюзиях очень удобно. Но до поры до времени. Подумай над этим. А мне надо тренироваться. Уже после тренировки, сидя за ужином в своем шезлонге, созерцая фосфорицирующую воду, я спросил. «Слушай, Хеху, можешь мне ответить на один вопрос? Только попробуй отнестись к нему спокойно, без истерик». за промолчавшее все время тренировки и даже не вякнувшая когда я нырял. И довольно глубоко. Долго не отвечала. Я уже решил, что сегодня я пацана больше не услышу, но... Спрашивай, демон. Я скат. Ты же помнишь? Спрашивай, скат. Скажи, теперь уже я замялся, подбирая слова. А что имела в виду эта сука... Жена твоего старшего брата, когда назвала тебя... Приблудным. Кеху не отвечал долго. Очень долго. Иногда я слышал от братьев, что отец, в смысле хахепа... Ах, тяжкий вздох. Не мой отец. А мать? Мама моя. Вот как, протянул я. И кто же? Мой настоящий отец? Не знаю. Никто не говорил об этом. Вот чёрт! Кстати, я непроизвольно бросил взгляд на свои руки-ноги. То-то я замечал, что Хеху сложен несколько иначе, чем все эти земляки. Я не такой коренастый, как остальные мужчины-касты. У меня более длинные конечности. Но всё это я относил к доходяжности парня. Хотя, почему тогда я одного роста с Хаяатой, если она старше меня на три года? «Был бы нормальным недокормышем, так бы не вымахал бы». «Кстати, я хоть и ниже этого Кая, но ведь не критически, при том, что все мужчины касты земли ниже и рыбаков, и тем более воинов. И предполагаю, что ныряльщики, не испытывающие дефицита белков и вообще пропитания, тоже не недомерки». И «Интересное кино». Впрочем, мне сейчас не до местного аналогового индийского кино. Сых, я твой брат, а я, оказывается, твоя мать. Мне нужно думать, как уносить ноги с этого острова. И именно этим завтра днем я и собирался заняться вплотную.